и нахмурил брови черные. Повелел он схватить удалого купца и привесть его пред лицо свое. Как возговорил православный царь, отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя ты убил насмерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Кирибеевича.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 До двух братьев моих своей милостью. Хорошо тебе, детинушка, Удалой боец, сын купеческой, Что ответ держал ты по совести. Молодую жену и сирот твоих Из казны моей я пожалую. Твоим братьям велю от всего же дня По всему царству русскому широкому